Глава сорок шестая Как только мы с вайгоном переступаем порог квартиры, я вижу Фэн в одной из её цветастых блузок, настолько яркой, что глаза режет. На сегодняшний изображены подсолнухи в неоновых оттенках. Она сидит за обеденным столом, где стоят пиалы с белоснежной рисовой кашей. И весело и бегло Болтает с бабушкой по-тайвански. Телевизор включён на полную громкость, но Фэн умудряется его заглушать. Шум проникает мне в уши. Не отрываясь от разговора, Фэн поворачивается и машет нам, обнажив зубы в ослепительном полумесяце улыбки. Я проглатываю вздох. Как только Уайпо и Уайгон терпят её. Фэн показывает что-то руками, рисуя в воздухе большие круги. Она похожа на карикатуру. А напротив, опираясь на дверной проём, ведущий в кухню и схватившись за живот, стоит Уайпо с зажмуренными глазами и заливается так, будто всю свою жизнь только и делала, что смеялась. Зрители в телевизоре тоже смеются. Кажется, Вселенная специально подстроила всё так, чтобы одна глупая шутка одновременно прозвучала во всех концах света. А я была единственной, Кто в этом не участвует? Я шумом скидываю туфли. «Ли!» — говорит Фэн. лачи иди поешь. Будто хозяйка здесь она. Будто она здесь своя, а я — нет. Я выдвигаю стул из-за стола так громко, как только могу. «Может, нам включить какую-нибудь инье?» — предлагает Фэн, довольная тем, как ловко смешала английский с китайским. Инье означает? «Музыка», — перебиваю я, прежде чем она успевает договорить. «Я знаю. Моё приподнятое настроение после прогулки с Уайгоном окончательно испорчено». «А». Она пару секунд разглядывает моё лицо, и я пытаюсь придать своим чертам ледяную жёсткость камня. «Всё в порядке?» «Угу», — отвечаю я. «Всё отлично». Фэн снова разворачивается и говорит что-то на тайваньском. Сначала я предполагаю, что она пытается обратить внимание Уайпо на моё отвратительное поведение. Но бабушка в ответ лишь радостно вскидывает в воздух руку. Она медленно проходит через гостиную, выключает телевизор и включает старый CD-плеер. Струны гудят, словно волны. Затем нежными звуками присоединяется Глокиншпиль. будто подвешенные к звёздам колокольчики. Глокеншпиль — инструмент семейства ксилофонов. Вступает солистка. Её голос мягко и тепло переливается в медленном вибрато. Она поёт на мандарине. Фэн подпевает. У неё, на удивление, хороший голос. Она улыбается тексту песни, и её лицо зажигается светом, и новыми оттенками. «Когда-то эта песня была очень популярна», — говорит она во время проигрыша между куплетами. «Я вдруг понимаю, что мелодия мне знакома. Я почему-то помню её. Но в то же время я уверена, что никогда её раньше не слышала, потому что в жизни не включала музыку с текстом не на английском. Может, мне её включали, когда я была ещё младенцем», «Память вообще так работает?» И тут меня осеняет. Я не слышала эту песню в вокальном исполнении, но слышала её фортепианную версию. Точно та же мелодия когда-то переливалась в верхней октаве, а аккомпанемент бурлил под пальцами левой руки. Я закрываю глаза и вижу маму за пианино. Её тело подаётся вперёд, Веки плотно сжаты, руки словно нащупывают мелодию. Я знала только, что она импровизирует. Это была одна из композиций, которая она каждый раз играла по-новому. На стуле рядом со мной Уайгон снова и снова рисует пальцем в воздухе маленькие улыбки, двигаясь в ритм музыки, будто он дирижёр оркестра. — Это Тереза Тенк, — говорит Фен. Или Дэнли Дзюнь. Слышала про неё? «Ни мама отцу и сихуэн», произносит Уайпу. Мамина любимая. Она приносит коробочку от диска. На обложке альбома румяная женщина с чёрными пышно-кудрявыми волосами и мягким, сдержанным выражением лица. Сколько ещё песен я бы узнала, если бы мы послушали весь альбом. Уайпу ставит на стол, Множество начинок для конжи. Конжи — рисовая каша, популярная в азиатских странах. Сладкие чёрные соленья и шелковистые палочки ростков бамбука в масле. Раньше я их обожала. Не могу вспомнить, когда последний раз ела всё это. Кроме того, на столе обжаренная зелень, которую я не узнаю, ломтики красной колбасы и румяные кубики. то ли пастила, то ли тофу. В последней пиале маленькие узелки чего-то коричневого и мягко склизкого в сиропе с арахисом по краям. Следуя примеру Уайгона, я палочками накладываю себе понемногу от каждого блюда. «Уайпо, не цай на начинаю я уверенным голосом. «Где ты была?» Но я затрудняюсь вспомнить нужные слова на мандарине — Я хочу сама задать ей вопрос. Хочу видеть её лицо, когда она услышит и поймёт его. «Просто скажи по-английски», — встревает Фэн, наблюдающая за нашей трапезой. «А я переведу». Грубый ответ закипает внутри и поднимается к горлу. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не огрызнуться. Хочу рявкнуть, что мне не нужен переводчик. Но это ложь. Нужен. «Она нужна мне, если я хочу получить ответы на свои вопросы. Я хочу узнать, где она родилась и выросла», говорю я нехотя, с трудом выдавливая слова. «И мне противно их английское звучание». «Как? Как они жили?» Фэн быстро переводит на тайваньский. «Лучше бы она говорила на мандарине. Так я бы слышала, как она произносит то, что я прошу». Уайпу отвечает, глядя прямо на меня. Я благодарна ей за этот взгляд. Она говорит, что родилась рядом с округом Алибунских гор. Её родители были бедны и уже воспитывали сына. А она была всего лишь девочкой, так что её продали в другую семью. Я трясу головой. Но ты... Я снова поворачиваюсь к Фен. Она ведь была их дочерью. Как только она бы достигла нужного возраста и вышла замуж, то стала бы дочерью уже той семьи. Так что её родителям было невыгодно растить и кормить кого-то, кто в любом случае их покинет. Продать её казалось логичным. Бабушка утвердительно кивает. Я думаю о женщине из воспоминания, о лысом мужчине с младенцем на руках. И это... «Обычная практика того времени?» «Да», — отвечает Фэн. «Кстати, приёмные родители Попо сами продали свою дочь, чтобы достать денег на покупку твоей бабушки. Для них это было выгодной сделкой. Попо должна была вырасти и стать женой их сына. Даже несмотря на то, что она росла вместе с ним, то есть он фактически был её братом, «По-по могла изучить все привычки и предпочтения их семьи, пока жила вместе с ними в одном доме», — объясняет Фэн. «Они собирались воспитать идеальную невестку. А потом она вышла бы за их сына, и ей не понадобилось бы никакое преданное». «Так значит, Уайгон, начинаю я. Уай-по улыбается и принимается рассказывать дальше. Слова быстро срываются с её губ. Но помолвка не состоялась. Её приёмный отец умер, и Попо пришлось уйти из школы, чтобы работать, хотя она была совсем ребёнком. Зарабатывала сбором чайных листьев. Она стала их основной кормилицей. «А что её брат?» — Уайпо пожимает плечами. Он не умел брать на себя ответственность. Он не был плохим человеком, но стал немного диким после смерти отца. Когда Попо достигла возраста замужества, Мать отвела её в сторону и сказала, «Юаньян, ты не обязана выходить за него. Ты очень хорошая дочь. У тебя по-настоящему доброе сердце. Делай то, что считаешь нужным. Живи свою жизнь и будь счастлива». И помолвка была разорвана. Я пытаюсь представить то, как она жила в деревне, работала на чайной плантации, не ходила в школу. Думаю, на её месте я бы сбежала. «Она уехала?» Уай покачает головой. Фэн переводит. «Она осталась». Мать Попо научила её готовить и шить. Научила заманивать в птичник напуганных кур, связывать фейерверки и продавать их на лунный Новый год. Они понимали друг друга, были настоящей семьёй. Так что твоя бабушка осталась с матерью в своём старом доме. Пока однажды Не появился юноши и не постучал в их дверь. Попо никогда до этого его не видела. «Уайгон», — говорю я, переводя взгляд налево. Он улыбается мне и легонько качает головой. «Нет», — продолжает Фэн, — «не дедушка». Это было до того, как он переехал в Тайвань из Китая. Когда бабушка открыла дверь, юноша сказал, «18 лет назад я потерял сестру». Мои родители продали её семье, живущей в горах, когда она была ещё младенцем. Я пытаюсь её найти. Я изумлённо моргаю. Это правда был её брат? Лицо Уайпа растягивается в отстранённой мечтательной улыбке. Да. Спустя годы нищеты, её биологические родители получили участок земли и построили собственную гостиницу. Они разбогатели. «И что же потом?» Выражение на лице Уай поменяется. Её голос становится тише. Фэн объясняет. Мать сказала ей уходить с братом, в семью, где она родилась. И бабушка послушалась. Она сделала то, что было ей велено. Попо спустилась вниз по горе со своим братом. Она стала работать в их отеле. Сперва навещала свою мать каждую неделю, Но вскоре навалилось слишком много дел. Прошёл месяц, потом два. В отеле поселился твой дедушка. Они встретились и полюбили друг друга. Время пролетело незаметно. И когда Попо, наконец, отправилась навестить мать, та уже была тяжело больна. Мои лёгкие сжимаются. Я не шевелюсь. Если останусь неподвижной, то не почувствует ту боль, которая отражена на лице бабушки. Стало ясно, что после её отъезда жизнь в их горном домишке уже не была прежней. Попо думает, что, покинув мать, она увезла с собой нечто неосязаемое, но жизненно важное. Состояние её приёмной матери быстро ухудшалось. Попо привезла лекарства и травы. Она хотела остаться, но мать отказалась. Она сказала, «Твоя жизнь там, в городе. Живи и будь счастлива. Со мной всё будет в порядке». И в ту минуту её мать выглядела почти нормально, казалась здоровой. После этого Попо навестила её всего лишь раз. Я снова впускаю в лёгкий воздух. Глаза щиплет. Голос вайпа становится едва различимым. Фэн колеблется». Она втягивает воздух через передние зубы. «Твоя бабушка поняла, что мать умерла, когда её брат приехал к ней в отель. Она поняла это, как только увидела его. Она раскрыла объятия, и он, рыдая, бросился к ней. Это был единственный раз, когда она прикасалась к нему. Она пыталась пристроить его на работу в гостиницу, но ему это было не нужно. Вместе они сожгли тело матери, и почтили её на прощание. И с тех пор Попо больше никогда его не видела. Бабушка собирает пустые миски и тарелки. Я наблюдаю, как она направляется в кухню. Когда ей кажется, что никто не смотрит, она быстро поднимает палец к лицу, промокнуть уголок глаза.